и жовника безлистного или безвременника, яд которых может проникать в кровь через кожу. Нельзя подходить близко к тем растениям, которые выделяют ядовитые испарения. Ядовитый сумах, тропическое растение, растущее в наших южных ботанических садах и дендрариях, обычно снабжен предостерегающей табличкой. В жаркий летний день достаточно побыть вблизи него некоторое время, и на коже появляется сыпь, воспаляется слизистые, повышается температура и может наступить даже потеря сознания. Для каждого должно быть правило не есть сомнительные ягоды и грибы, не жевать веточки и стебельки неизвестных растений. Нельзя пасти скот там, где среди кормовых часто встречаются ядовитые растения. Животным многое подсказывает инстинкт, но не всегда ему можно доверять. Ядовитый морской лук Ургимия маритима с глубокой древности, известной в из Египте как сердечное лекарство, образует огромную луковицу, иногда весом 8 килограммов. С незапамятных времен использовали это растение для борьбы с крысами. Запах и отвратительный вкус луковиц отталкивал всех животных, кроме крыс. Они же, напротив, чувствовали к этому растению необъяснимое пристрастие и гибли, отравляясь гликозидами, входящими в состав его сока. Их трупы высыхали и не издавали гнилостного запаха. Многие ядовитые растения, смертельные для человека, являются пищей для животных, невосприимчивых к их ядам. Но это лишь одна из причин, оправдывающих их существование на Земле. Для них яд не страшен. Прошли миллионы лет эволюции, прежде чем беззащитные растения вооружились шипами, колючками, махнатым опушением и страшными ядами, растворенными в их соках для защиты от животных. В свою очередь, животные в процессе эволюции вырабатывали разные способы для питания растениями, в том числе и устойчивость к смертельному яду. И эта устойчивость иногда поражает. Птица-носорог питается семенами черебучие, содержащими смертельно ядовитый стрихнин. Один из видов клей сосет сот омега-пятнистого болиголова. Жаворонки и перепелки спокойно склевывают семена цикуты. Многие лесные птицы Питаются ядовитыми для человека ягодами умелым. Для борьбы с вредителями сельского хозяйства применяют настойку травы анабазиса. Анабазис или ежевник безлистный, анабазис ахилла, чрезвычайно ядовит. В медицинской литературе Швайкова 1975 год описан случай отравления со смертельным исходом шестерых детей. съевших вместо мёда анабазин. Но даже анабазис служит пищей мохнатой гусеницы Юлдус Курт, пожирающей его зелень. В годы своего массового размножения Юлдус Курт становится бедствием. Гусеница проникает внутрь юрт, проползает по телу, появляются зуд и покраснения, как от ожога. Верблюд случайно съест, катается от колик по земле и долго, болеет. Истребить бы анабазис вместе с этой меркой гусеницей. Мастагетов, Москва, 1973 год. Заветные травы. Однако Мастагетов, замечательный исследователь лекарственных растений, очень много сделавший для развития отечественной алкалоидной химии, геоботаник и путешественник в 20-е годы текущего столетия записал об базе нечто весьма любопытно. Казахи рассказали ему, что им можно лечить долго не заживающие раны у скота. В наши дни анабазин служит исходным продуктом для синтеза никотиновой кислоты, витамина ПП, кордиамина и других лекарственных средств. И ядовитая сафора кормит каких-то жучков, а к сильнейшим ядам бледной поганки, при условии, что они вводятся через рот, Невосприимчивый кролик, но, пожалуй, еще невероятнее, удивительная приспособленность бабочки монарха.